Глава 48. Не фермы, не грязной игры. Грейс. Когда мы спускаемся на первый этаж, то понимаем, что все уже успели проснуться и выйти из дома. Мароли оставила на кухне записку вместе с вазой фруктов и блюдом с булочками для моего завтрака. Хадсон и Грейс, прочёл Хадсон. Мы отправляемся на ферму, но вы завтракайте. «Грейс, я оставила тебе булочки с провендой, с которыми мне вчера помогала теола, но если они придутся тебе не по душе, то угощайся тем, что есть в холодильнике». Хадсон предвигает блюдо ко мне и продолжает читать. «Вчера вечером я поговорила с одной моей подругой. Она историк и работает в университете. И она пообещала навести справки насчет этого барьера». Она сказала, что если что-то узнает, то сообщит мне. Мы вернёмся к обеду, примерно в час. Приятного утра, Мароли. «Возможно ли, что нам повезло попасть в самую добрую семью во всём мире теней?» — спрашиваю я, положив в рот в кубик чего-то похожего на фиолетовый арбуз. Но, к сожалению, вкус этого фрукта совсем не похож на арбуз, и у меня случается лёгкий рвотный позыв. Однако я подавляю желание выплюнуть его, потому что если не сравнивать его ни с чем другим, на вкус он довольно неплох. Просто он отличается от моих ожиданий. Я пытаюсь определить, на что он похож. Может, на нечто среднее между морковью и киви? Или между киви и папайей? Я беру ещё один кусочек и на сей раз жую более осторожно. Нет. «Это не похоже на Папайю. Может, это напоминает питаю? «Не знаю», — отвечает Хадсон на тот из моих вопросов, которые я высказала вслух. «Арнст и Мароли держались с нами удивительно дружелюбно, а Теола просто прелесть. Но по опыту я знаю, что если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то... то обычно так оно и есть». «Одновременно договариваем мы оба». «Точно». Он вздыхает и запускает руку в свои волосы, которые сейчас не уложены с помощью геля. «Сейчас я впервые вижу его днём без его безупречного помпадура и не знаю, что об этом думать. Пожалуй, так он выглядит немного менее чёрствым и более уязвимым. И он намного больше похож на того парнишку, который вёл дневники», чем на колючего засранца, с которым я общалась весь последний год. Он одет в поношенные джинсы Арнста, низко сидящие у него на бёдрах. Я не могу не заметить, что они немного мешковаты и закрывают его макосины. Мой взгляд скользит по его длинным ногам, затем по футболке, обтягивающей его широкие плечи. Эта футболка имеет почти такой же цвет, как его глаза. Синие, как океан. Глаза, от которых явно не укрылось, что я обвела взглядом всё его тело. Это заметно по насмешке в его взгляде. «Тебе нужны новые ботинки», — бормочу я и кладу в рот булочку Мароли. Он усмехается, но, к счастью, не делает никаких колких замечаний и плюхается на стул рядом со мной. Я смотрю на часы над дверью кладовой. «Сейчас 7.30. Неужели мы в самом деле будем просто торчать здесь без дела целое утро, после того, как они так нам помогли? Это же ферма, не так ли? Надо полагать, им нужна помощь по хозяйству». «По хозяйству?» — повторяет Хадсон. «Можно подумать, ты не знаешь, что я имею в виду. Я машу рукой в сторону вида из окна, рядов посадок, тянущихся, насколько хватает глаз». «Может, и не знаю». Он напускает на себя серьёзный вид. «Возможно, тебе стоит устроить демонстрацию, чтобы я убедился, что мы говорим на одном языке». выкусе выпаливаю я, не подумав. хатсон не набрасывается на меня с критикой, как это сделал Джексон, когда я впервые допустила этот промах. Но ему и не нужно этого делать. Его взгляд остановившийся на моём горле и так достаточно красноречив. Между нами повисает тяжёлое напряжённое молчание, и мне становится трудно глотать. Глаза Хатсона, потемневшие, тревожные и загадочные, медленно оглядывают моё горло. От пульса в еремные ямки у основания шеи до чувствительного местечка под моим подбородком — и до да ещё более чувствительной точки под самым ухом. Он изучает их все так внимательно, как будто собирается сдавать экзамен по анатомии. Теперь мне становится трудно не только глотать, но и дышать. И те чувства, которые во мне сейчас вызывает Хадсон, как будто он голодный хищник, а я его добыча, остро напоминают мне, что я всего лишь человек. Но тут он моргает, и всё проходит. Вместо хищника я вижу перед собой того Хатцена, который утром помог мне подняться с пола, того Хатцена, который позволил тени обвиться вокруг его шеи, потому что это порадовало её. Но видя этого Хатцена, я не забываю и того другого. Просто мне становится не по себе потому что я начинаю еще острее осознавать, что хищник прячется где-то рядом. Это должно бы пугать меня, и, возможно, пугает, но не в том смысле, в котором я ожидала. Нет, говорю я себе, когда мое сердцебиение мало-помалу возвращается в норму. Мне страшно находиться рядом с Хадсоном не потому, что он может убить меня, а потому, что он поглощает меня, поглощает медленно, понемногу.